«Могу я тоже высказаться?» – спросил Краус. Он увидел, как они переглянулись, пытаясь принять решение. «Если это поможет. Смотрите, Коди – это личность типа А, как и Мариса». Он увидел, что Мариса изменилась в лице и добавил. «Я не имею в виду ничего плохого. Мариса и Коди больше всех работают над собой и тренируются. Это достойно уважения. Различие в том, что, ну, мы все видим, сколько времени Коди этому посвящает». «Я думаю, что он достиг своего потолка и сам это знает. Он не может угнаться за вами, и я не знаю, насколько он сможет прокачаться за последующие месяцы или годы». «А я?» – спросила Морисса. «Не знаю, насколько ты близка к своему пределу, но у тебя таланты и способности, которых нет у Коди. Если ты будешь прикрывать мне спину, я буду спокоен даже на международной арене». Она поджала губы. «В любом случае, сейчас мы говорим о Коди. Он не улучшает свои навыки». Если я в команде, я собираюсь работать лучше, я собираюсь совершенствоваться по всем параметрам, и я ожидаю от вас, ребята, что вы будете пинать меня, если я не стану этого делать. Хотя я уже достаточно хорош. Если ты облажаешься, ты знаешь, что мы просто так это не спустим, — сказал Люк. Естественно. Люк вздохнул и произнёс. Я разрываюсь между двумя друзьями, но если нужно будет сделать выбор, я буду опираться на интересы дела и интересы всей команды. Думаю, нам нужно взять Крауса. Он здорово вкладывается, и мы все знаем, что он очень хорош. Несколько тренировок, и мы все спланируем и подготовимся гораздо лучше». Остальные закивали. Люк продолжил. Краус говорил, что у Коди и Марисы личности по А. Он не ошибся. Мариса такая, какая она есть, из-за мега Мариса нахмурилась, но спорить не стала. «А Коди таков, потому что ненавидит проигрывать. Так что как он отреагирует, когда узнает, что его заменили на Крауса?» Никто не ответил. Слишком легко было это представить. «Тогда, значит, мы решили?» — спросила Ноэль. Она съежилась над кружкой с кофе, обхватив её ладонями, чтобы согреться. Она не выглядела радостной. «Если кто-то не согласен, скажите сейчас. Я не рассержусь на возражения?» «Может быть, она хотела, чтобы начался жаркий спор, чтобы не пришлось устраивать раздор внутри команды?» «Все молчали. Тогда пойдём сообщать плохие новости». Пока Краус и Джесс прокладывали себе путь в лабиринте столиков и стульев, Мариса поспешила к стойке и сделала заказ. Она присоединилась к ним минуты позже, уже на улице, протягивая Ноэль Пончик. Та приняла его, закатив глаза. Они выбрали эту закусочную, потому что она была всего в квартале от квартиры Люка, и идти было недалеко. «Краус, хочешь поехать на лифте с Джесс? Остальные пойдут по лестнице?» – предложила Ноэль. Она повернулась к Люку. «Коди уже здесь?» «Наверняка. Брат сказал, что он так долго ошивался тот что ему пришлось запустить его внутрь, а потом он пошёл по магазинам». вы хотите сами ему сказать, чтобы меня с вами при этом не было?» — сказал Краус. Но Элли и Люк одновременно кивнули. «Хорошо», — согласился Краус. «Краус соглашается?» — прокомментировал Аджесс, удивлённо подняв бровь. «Впечатляет. И немного пугает». Он улыбнулся, затем посмотрел на Ноэлли и произнёс. «Удачи». Секунду спустя в холле остались только он, Джесс и две пожилые пары, которые сидели в креслах в небольшой комнате отдыха рядом с входной дверью и разговаривали. «Ты должен нервничать». «Не дождёшься», — ухмыльнулся он. «Знаешь, я тебя раскусила. По тебе можно сказать, когда ты врёшь». «Ну, конечно». «Чем больше ты демонстрируешь невозмутимость, тем больше нервничаешь. А если тебе плохо, ты задираешь людей, провоцируешь их». «Думаю, ты так самоутверждаешься, типа, если ты проверяешь так людей, и они после этого все еще с тобой общаются, ты можешь быть уверен в их дружбе». «Воу, похоже, ты очень много обо мне думаешь. Может, тут замешаны какие-то чувства? А? Безответная любовь?» Она рассмеялась, слишком неожиданно и энергично, сразу понятно что искренне. Он слегка мотнул головой и пропустил ее первый в лифт, а затем зашел сам со своим чемоданом. «Что?» Начал он, но прервался, когда она снова начала хихикать. «Да ладно, хватит уже!» Самое странное, подумал он, что они с Джесс стали бы хорошей парой. Она лучше всех могла держать его в узде, возвращать в реальность и призывать к ответу за косяки. Она была ещё и симпатичной. Но она была прикована к инвалидной коляске, и хотя он промечтал о том, чтобы быть таким человеком, которого это не остановит, но ему приходилось признать, что он таким не был. Была ещё и Мариса, самая красивая в их команде, Никто не смог бы этого отрицать. Высокая, стройная блондинка, тело отшлифовано годами танцев и балета. Она была настолько хороша собой, что это даже пугало. Странно, но никто из команды не пытался с ней встречаться, насколько он знал. Отчасти в этом была виновата мать Марисы. Никто не хотел иметь дело с мегастервой. Найль, как ни странно, была среди них очень популярна. Странным это было потому, что в ней не было ни сногсшибательной красоты Марисы, ни уверенности в себе Джесс. К ней, как ни странно, было легче подкатить ровно до того момента, как Ноэль обрубала все дальнейшие поползновения. Подобраться к ней ближе было трудным, долгим делом, с кучей облошности с его стороны и очень большой осторожностью с её. У него было ощущение, что за этим кроется какая-то история. Мариса по всем признакам что-то знала, но он никогда не спрашивал. Это было личное дело Ноэль, и она сама расскажет ему, когда будет готова. Как только двери лифта начали открываться, он услышал крики. «Сволочи! Я вообще не хотел, чтобы он был в команде! А сейчас вы хотите заменить им меня?» «Успокойся, Коди!» — говорил Люк, возможно, впервые приводя разумные доводы. «Криком тут не поможешь, а вот соседи могут обеспокоиться!» «Он вами манипулирует! Он скользкий, как слизняк и вы все знаете, почему он встречается с Ноэль! Или вам не кажется подозрительным, что они начали встречаться почти сразу после того, как мы выбрали её капитаном?» Краус глянул на Джесс, она подняла на него взгляд, нахмурив брови, Они вышли из лифта и направились ко входу в квартиру люка. Оливер и Крис стояли снаружи. Было сложно представить себе двух более разных людей. Крис был другом Мариссы. После того, как Марисса бросила все старое увлечение и присоединилась к команде, Крис был её единственным другом, кто остался с ней. Краус не понимал, почему, но Криса всегда окружали девушки. Он был абсолютно не похож на Оливера, который был низкого роста, с фигурой типа груша и светлыми волосами, подстриженными под горшок, Прическа, которая смотрелась бы на нём плохо, даже будь он на четыре года младше. «Идиоты!» — врогался Коди. «Вы знали, что он именно так все задумал! Этот мудак считает себя гением, а вы подкармливаете его иллюзии!» Крис одними губами произнёс «Вау!» «Коди!» — начала Ноэль. «Мы все обсудили. Без меня!» «Потому что знали, что ты так реагируешь, и хотели убедиться, что мы все согласны, прежде чем оповестить тебя». «Я готов поспорить, что Краус там тоже был, правда?» «Был. Все по-честному, ага». «Он молчал», — сказала Ноэль. «Не совсем так», — подумал Краус. «Всё равно он там был. Думаете, остальные сказали бы, что он отстой и недостоин места в команде, глядя ему прямо в глаза?» Ему ответил Люк. «Честно? Да. Я бы сказал». Такая прямота заставила Коди на минуту заткнуться. Краус решил зайти в квартиру. Там он обнаружил Люка, Марису и Нуэль, стоящих напротив Коди. Его лицо пылало огнём. «Ты...» — Коди прищурился. «Ты гандон!» «Мне правда жаль», — сказал Краус. «Если можно было бы включить команду всех нас, я был бы очень рад, без вопросов. Но мы можем взять только пятерых. Но тебе ничего не стоило воткнуть мне нож в спину, когда это стало тебе выгодно. Скорее, это для общей выгоды, не считая моей. Правда, мне очень жаль». «Я знаю, как ты сильно старался. Я работал в два раза больше, чем все остальные!» Коди наставил палец на Крауса. «И в 10 раз больше, чем ты! И ты всего лишь примерно так же хорош, как Марс!» Сказал Краус, показав пальцем в сторону Морисы. «Если я лучше тебя хотя посвящаю этому так мало усилий, как ты говоришь, представь себе, насколько лучше я бы стал, если бы попытался!» Коди жал кулаки, и Краус понял, что тут готов замахнуться. Он жал зубы и приготовился к удару. Лучше принять его на себя, чем... «Коди!» Вмешался Люк, встав между ними. «Ты расстроился. Имеешь полное право. Я бы на твоем месте тоже расстроился». «Я думал, мы друзья!» Ответил Коди. Эмоции в голосе были настолько жесткими, что Краус съежился. «Так и есть. Но это касается дела. И нам скорее нужно перейти к делу. У нас на подготовку осталось совсем немного времени. Ты можешь ударить его, а можешь остаться. Выбирай!» «Остаться и смотреть на его дебют?» — с горечью в голосе спросил Коди. «Это ещё не решено. Если он сегодня облажается, если ничего не выйдет, то вся пойдёт по пизде!» — закончил Коди. «Нет, мы бросим его и снова примем тебя. Извинимся перед возможными спонсорами и будем двигаться дальше. Так что, либо я его ударю, либо останусь смотреть, как он облажается?» «В общем, да». Коди улыбнулся. «Я остаюсь». «Превосходно!» – Краус тоже улыбнулся. «Нам пора готовиться!» Все остальные уже были в работе, поэтому они стали готовить комнату. Люк жил в квартире с братом и ещё одним чуваком, но их сегодня не было. Так что Люк мог свободно делать комнате перестановку. Он позвал Морису и Оливера помочь ему передвинуть мебель, которую не мог сдвинуть самостоятельно. Крис плотно зашторил окна, меньше свет, льющийся из них до тонких сияющих полос, протянувшихся по полу. Коди стоял в стороне, скрестив на груди руки. «Вот, Найль», — сказал Краус. Он положил чемодан на пол раскрыл его. Внутри были устройства, каждое размером с половину обычного стационарного компьютера, замотанные в слои полотенец полиэтиленовой плёнки. «Спасибо, что одолжил. Я не доверяю своему компу с тех пор, как двоюродный брат накачал на него всякой фигни». «Вообще-то...» Он прервался, засунув руки глубоко в карманы. «Я взял свой старый комп, поменял блок питания отформатировал диски, поставил свежую ОС и воспользовался своими обычными фишками для удаления всего, что обычно не используется, запустил оптимизацию. Можешь считать это ранним подарком на Рождество. Она уставилась на него, а он попытался расшифровать её выражение лица. пользованный комп как подарок, может быть, она на него обижается? Или наоборот, её беспокоит, что она даёт ей устройство стоимостью 2000 долларов, бывшее употреблении всего два года, а И может потребовать взамен что-нибудь эквивалентное по стоимости?» Она обняла его. Насколько он помнил, это случилось впервые. «Потрясающе. Спасибо. Знаю, что железо уже два года, но оно всё ещё лучше, чем большая часть компов». Она обняла его ещё крепче, затем отпустила. «Не знаю, как я могу тебя отблагодарить. Не хочу, чтобы ты думал, будто я уклоняюсь от обсуждения этого вопроса, но нам правда нужно начать приготовление». «Конечно». Он улыбнулся, его тело вибрировало от физического контакта. С помощью Оливера Люк оттащил диван от стены, развернул его и вы, расставил столы так, как надо. Пять компьютеров были установлены в ряд, Найли Краус оставили свои машины выключенными, но остальные уже включили питание. Несколько щелчков мышью, и на экранах появилась заставка «Рансак». Вступительная музыка заиграла из динамиков компьютеров, каждая мелодия играла в разнобой с остальными. Краус посмотрел на Криса и Оливера, запасные игроки. Он сам был одним из них, более или менее согласным наблюдать, пока остальные находятся в самой гуще игры. Воливер пытался выйти на соревновательный уровень, но не слишком преуспел. Крис участвовал лишь для того, чтобы составить компанию Мариссии подзаработать немного денег на карманные расходы.